Глава 17. О конкурентах и внезапных союзниках. Через три часа. Корделия. Закончив колдовать над моей аурой, шепот исчезла, не прощаясь, и нас тут же взяли в оборот гномы. Велита примчала, когда мы подчищали следы ритуала. Едва успели накрыть рунический контур покрывала, а гостью провели на кухню. К счастью, задавать лишних вопросов глава гильдии не стала. Ее интересовало лишь завтрашнее выступление и репетиция общего номера. На последнее у нас не осталось ни сил, ни вдохновения, но гномка была неумолима. Пришлось вновь нацепить костюмы, взять инструменты и поплестись вниз. Распивались долго и со скрипом, зато результат стоил страданий. На десятый раз получилось именно то, что нужно – Слуги, которых Велита позвала в качестве слушателей, рыдали от восторга и вызывали на бис, а мы держались достойно и уверенно, будто родились на сцене. Скованность и страх уступили место азарту и удовольствию от внимания публики. Я, наконец, осознала, чего мне так остро не хватало на первой репетиции. «Зрителей?» И не властные леди Горгани с владыкой за компанию, а обычных горожан, эмоциональных, не сдержанных в своих похвалах и аплодисментах. Петь для них было истинным удовольствием и окупалась в чужих эмоциях и от того желания выложиться на полную катушку с каждой секунды разгоралось все сильнее. Я давно не чувствовала себя настолько живой и счастливой. Правда, едва смолкли последние аккорды, на плечи штормовой волной рухнула усталость. Эйфория сменилась опустошением и желанием уснуть там же, где стою. Впрочем, сольные номера дети Гор обещали разучить без нас, и в качестве исполнения я не сомневалась. С гномами была знакома всего ничего, но уже усвоила «если они видят финансовый интерес, делают все безупречно» от успеха завтрашнего выступления зависела судьба контрабандных гастролей и поставки товаров на ледовую половину. Так что пели и плясали гномы, как в последний раз. На высоте были даже белка с котом. Те самые, с плаката. Зверьки оказались фамильярами Велиты. Днем они отлучались по поручению гномки, поэтому первое выступление и явление Кортеса народу пропустили, но быстро наверстали упущенное и шустро влились в коллектив. Я все же осталась посмотреть один номер и не заметила, как заслушалась и прониклась праздничной атмосферой. Яркие, невероятно красивые иллюзии, звонкая бойкая мелодия драконьего романса и чарующий гномий хор. Их голоса звенели журчанием горного ручья, наполняя душу радостью и беззаботным весельем. Ох, как они танцевали! Ух! Слажено, залихвацки! У меня бы коленные чашечки ссыпались песком в ботинке, рискни я хоть раз так лихо приземлиться на колени. Но гномы падали, подскакивали, вертелись вихрем, а после вышагивали на пальцах ног, как заправские балеруны. Вдохновившись увиденным, Джарван попытался повторить парочку пируэтов, но едва зверек вскинул вверх заднюю лапку, раздался треск. Липовая шкурка не выдержала акробатического этюда. После того, как Кортес выдрал из накидки клок меха, она расходилась по швам от любого резкого движения — Пришлось покинуть репетицию и, подхватив сконфуженного пушистика на руки, вернуться к себе. Сейчас мы дружно сидели в гостиной, штопая накладные меха. Да не переживай ты так. Отложив пушные медвежьи подштанники, я почесала поникшего зверька за ушком. Ты великолепно выступал. Это владыка виноват во всем. Из-за него костюм разлезся. Точно! воскликнула искра. Гр -гр -гр отдакнула Айна. «Мря!» — с надеждой протянул Кикимрик. «Даже не сомневайся!» — с чувством ответила. «Ты настоящая звезда шоу! Кот велит талантлив, но до тебя ему далеко!» Увидев, как фамильяр гномки виртуозно играет на скрипке, Джарван приуныл, а Финт с треснувшими подштанниками окончательно уронил самооценку зверька. Мы как могли успокаивали его». «Подумаешь, пилик, научился!» — поддакнула искра. «Пусть попробует, как ты, в сурового медведя, перевоплотиться! Да так, чтобы демонические патрули боялись! Тебя сам-то особо опасным хищником нарёк!» «Ряв!» — оживился Кимрик. «Вот-вот!» — поддакнула, протягивая пушистику рейтуза с накладным хвостиком. примерька ка я закончила!» «Чтобы избежать новых конфузов, мы немного усовершенствовали костюм Мишутки». Оставалось дождаться Хорхе и проверить, как на него садится иллюзия. Дракон умчал полчаса назад. Велита нашла способ ненадолго связаться с имперским послом. На его помощь мы возлагали большие надежды. После ссоры владык, ледовая и огненная половины островов жили в изоляции. Пересечь таможню было крайне сложно, а узнать новости по Миркалу не представлялось возможным. Проклятый купол наглухо блокировал магическую связь между владениями братьев. А нам было жизненно необходимо получить весть из полей, прежде чем лезть в обитель Домиана. Вернуть искре силу и разобраться с ее таинственным поручением мы могли только там, но на этом наши проблемы не заканчивались. Нужно спасти детеныша Айны и с этим было сложнее всего. Во-первых, мы до сих пор не знали, от кого малыш и как его рождение повлияет на подземные источники магии. Во-вторых, не особо представляли, от чего именно защищаем Рейлик и ее кладку. Айна увязалась бродяжничать с нами, чтобы не погибнуть в пещере от голода и жажды. Но вечно гастролировать мы не могли, как и забрать ледовую красавицу с собой в Империю. А возвращаться к владыкам она явно не планировала. Пока я размышляла, кот втиснулся в подштаники и повернулся ко мне хвостом, чтобы я спрятала его под нагладной шкуркой и помогла с застежками. «Минутку!» — отозвалась, едва сдерживая смех. Кимрик и без того выглядел до безумия умилительно, а уж в меховых панталонах на подтяжках. «Джарван, не маши хвостом!» — попросила, когда зверёк нетерпеливо заёрзал. — Я же его прищемить случайно могу. Кот послушно замер, но в этот момент глухо щёлкнул замок на входной двери, и шутливое настроение развеялось, словно дым. Вернулся командир. — Узнал что-нибудь? Вместо приветствия выпалила нетерпеливая искра, едва дракон вошёл в гостиную. Кимрик и Рейлик от комментариев воздержались, но уши навострили. «Я переговорил с послом», — устало кивнул Хорхе. «Он и его люди соберут слухи по ледовой половине и постараются вычислить агентов Айшагиры. Но даже по первичным данным во владениях Дамиана нас ищут еще активнее, чем здесь». «Они знают обо мне?» — пискнула искра. «Скорее подозревают рейлик». Взгляд командира переместился на притихшую красавицу. «Леди Айна». Вы ничего не хотите рассказать? Гр... Бр Драконица с конфужина крякнула и нырнула за диван, но это не помогло. Леди Айна. В голосе Хорхе проскользнули стальные нотки. Никто не собирается бросать вас, но дальше так продолжаться не может. Поддерживаю, добавила, когда дух с надеждой зыркнул на меня. Айна, пойми, мы не можем помочь, если не знаем, с чем именно боремся. Мряв! Кимрик стрелой шмыгнул к поникшей драконице и обнял ее лапками. Мря! Пожалуй, даже я проголосую за. Вздохнула искра. Рейлик тоскливо гргыркнула, но все же выползла из-за дивана. Гр. Грр. Начните с самого начала. Взгляд командира смягчился, а в голосе проскользнуло искреннее участие. Поверьте, мы сделаем все, чтобы защитить вас и малыша г г гряк гррыли неожиданно затараторила ее эмоциональное рычание напоминало шум водопада или грохот бурной горной реки я даже не пыталась что либо понять лишь с надеждой посматривала на командира а у того с каждым новым гр гр глаза округлялись сильнее а а брови поднимались все выше и выше к концу драконьей исповеди хорхен напоминал грозовую тучу только крайне обалдевшую от потока новой информации. Там мы сидели тише мышей, сгорая от любопытства и одновременно страшась услышать перевод драконьих откровений. — Нам это полный мряк, да? — осторожно уточнила искра. — Если не успеем ничего предпринять, полный мряк будет не только нам, но и островам, — вздохнул командир, не сводя с притихшей драконицы задумчивого взгляда вы ещё ничего не скажешь. А поподробнее?» Тридцать лет назад, во время нападения на резиденцию огненного владыки, айшагирцы пленили его рейлига с помощью специального артефакта. Ответ Хорхе прозвучал подобно раскату грома, а надвигающиеся неприятности стали практически осязаемы. Я кожей чувствовала их леденящие щупальца и тлетворный флёр шаманской магии. «Выходит, второй дракон...» -Жив? тихонько спросила. Да, защищая хозяйку и маленького кортеса, Йорн попал в плен, но сумел вырваться и уничтожить амулет до того, как и шагирцы покинули острова вместе с трофеем. Хорхе замолчал, давая возможность осмыслить услышанное. Новости ошарашили, зато сразу стало ясно, откуда здесь столько темных. Я наивно полагала, что они охотятся за мной и Лейлой. Но земли Ливерии таили в себе кое-что более ценное. С помощью магии рейлик шаманы могли подчинить и опустошить все подземные источники. И плевать, что после этого острова уничтожат чередой извержений. Темных никогда не останавливали подобные мелочи. Они бы и весь мир испепелили, лишь бы вдоволь напиться чужой силы. «Так, командир, давай по порядку». Первой от шока отошла искра если Йоран не погиб и смог сбежать? Где он был все это время? В подземном лабиринте, под заброшенным огненным храмом. Там, где мы нашли Айну, уточнила. Почти, ответил командир. Второй дракон заперт глубоко под землей, нам туда хода нет. И выбраться самостоятельно он не может. Чтобы уничтожить артефакты шагирцев, Рейлик спровоцировал магическое замыкание и взрыв внутри кристалла, ответил командир. Это позволило выбраться из ловушки, но откат был такой силой, что его отбросило к подземным источникам и намертво привязала к ним. Теперь Йоран пленник подземелий. Но мы сможем ему помочь? Гр-гр! оживилась драконица. «Выходит, ты изначально знала обо всем? спросила искра. Гр! -гр отрицательно. Леди Айна узнала, что Йорн жив лишь полгода назад. — пояснил Хорхе. До этого она также считала его погибшим. «Почему он не подал сигнал раньше?» — нахмурилась искра. «Из-за ран Рейлик впал в спячку», — ответил командир. «Проснулся, когда силы Айны стало недостаточно для управления магией островов, и сразу связался с ней». Ситуация потихоньку прояснялась. По крайней мере, беременность ледовой красавицы больше не казалась новогодним чудом если вынашивание длилось, как у диких драконец, то по срокам все сходилось идеально. Только я не понимала, почему шаманы ждали столько лет, чтобы вернуться сюда и попытаться пленить последнюю рейлик. Или им нужен именно детеныш? Скорее всего, — ответил Хорхе, едва я поделилась подозрениями. Думаю, темные поняли, что мощности их изобретений недостаточно, чтобы удержать взрослого дракона, и решили попытать счастье с малышом. Но как они узнали, что второй релик выжил? нахмурилась. И откуда прознали о детеныше, если даже владыки не заметили особого положения драконицы? гр Сообщили. Леди Айна считает, что после взрыва артефакта верховный шаман сохранил частичную связь с Йороном, пояснил командир. Скорее всего, он чувствует, когда дракон просыпается, и с его помощью следит за активностью подземных источников. «А те моментально среагировали на беременность Айны», — воскликнула искра. «Острова в некотором плане живые. Их магия напрямую связана с владыками и рейлигами. Поэтому они всегда первыми чувствуют рождение или смерть хранителя». «Ну, допустим», — кивнула, переведя взгляд на драконицу. «Но почему ты скрываешься от владык?» В алых глазах Айны плеснулась боль и тоска. «Я видела, что разговор ей неприятен, но отступать было некуда». Слишком многое поставлено на карту. — Они предали свой народ и связались с Шагирой? спросила прямо. — Рылик отрицательно мотнула головой и зарычала. — Ну что ж, уже легче. Верить в то, что братья пали так низко, не хотелось. Леди Айна. Пока я размышляла, драконица вновь попыталась шмыгнуть за диван, и командир решил взять дело в свои руки. Нам нужна правда. Почему вы сбежали от владык? Красавица нервно засопела. Я видела, что она обижена на братьев, но на удивление не чувствовала в ее эмоциях ненависти или настоящей глубинной злости. Она часто ругала демонов, но и заступалась за них, как за родных. Теперь ее побег все больше напоминал желание проучить нерадивую детвору. Гр-гр-гр! — неожиданно поддакнула Айна, услышав отголоски моих мыслей. — Ты хочешь преподать им урок? — удивилась. Грррр! По комнате вновь горной рекой разлилось нетерпеливое шумное рычание. На этот раз командир слушал спокойно, невозмутимо, и с каждым новым «гр-гр» в его глазах все явственнее читалось искреннее облегчение. Фух, кажется, глобальный мряк отменяется. Айна злится, что Кортес и Дамиан ставят свои амбиции выше блага Ливерии и не слушают ничьих советов пояснил Хорхе, едва красавица затихла. Они слишком молоды и в своих решениях часто руководствуются эмоциями, а не холодным расчетом. Для правителя это губительное качество, но шансы на перевоспитание есть. «Так ты сбежала, чтобы проучить их?» Удивилась. Столь безрассудный поступок был в духе неугомонного Кикимрика, но никак не вязался с обликом взвешенной и спокойной драконицы. «Не совсем» возразил командир. Леди Айна испугалась, что сейчас их противостояние усложнит ситуацию. Владыки не готовы к возвращению Йорона и появлению Третьего Рейлига. Они недостаточно опытны, чтобы самостоятельно разобраться с происходящим на островах. «Ну да, братья одну драконицу мирно поделить не могли, а уж троих...» «Маленький хранитель сразу станет предметом постоянных споров и дуэлей». В итоге и сами владыки превратятся в легкую добычу для шаманов. «Может, если они узнают о нависшей над островами угрозе...» гр, -гр, -гр возмутилась драконица, перебив искру. Леди пыталась говорить с ними. «Но в близком окружении Дамиана и Кортеса есть предатели», — перевел Хорхе. «Для начала она хочет их вычислить, но ей нужна наша помощь». «Предлагаю начать поиск предателей с воинственно воскликнула искра. «Мряв!» — поддакнул опасный хищник. Духи явно закусили у дела и собирались устроить сержанту веселую жизнь, но я не разделяла их намерений. После всего услышанного Марис на предателя не тянул, скорее на обычного карьериста. «Тарве проблема!» — кивнула, но не уверена, что он заодно сой шагирцами. В противном случае демон арестовал бы нас и отвел к темным, а не доложило о происшествии Кортесу. Согласен. Дракон встал на мою сторону. Впрочем, по возможности от него стоит держаться подальше. Сержант слишком инициативный и может создать нам море неприятностей. «Ну, мы специально с ним встречи не искали, напомнила Искра. Он как-то сам прилип. Значит, будем делать все, чтобы отлип, припечатал Хорхе. «А теперь давайте вернемся к основной проблеме. Леди Айна, у вас есть список подозреваемых?» Рейли кивнула и принялась спешно диктовать имена советников. Я не представляла, как командир что-то понимает, но, делая очередную запись, он произносил имя вслух, убеждаясь, что перевод верный. Всего набралось семь кандидатов на проверку. Немало, но и не критично. Кажется, пора им кое в чем признаться». «Я прекрасно чувствую айшагирцев», — вздохнула. «Если кто-то из демонов находится под управляющим плетением шаманов или принес Ергуладу вассальную клятву, я это почувствую». Темная энергия вызывала необратимые изменения в ауре магов. Серебряная кровь подарила нам с Лейлой абсолютный иммунитет к заразе, зато у других мы вычисляли ее следы на раз. Это и смутило при близком общении с Кортессом и сержантом. «Вначале из страха разоблачения я было заподозрила их в связи с Ергуладом, но реальной темной угрозы не почувствовала. У демонов не было ни капли вражеской магии. Да и сам Кортес, хоть и создал нам море проблем, не показался мне пропащей душой. Скорее, он был слишком наглым, вспыльчивым и самонадеянным. Таким несложно управлять, главное нащупать слабые места и ударить по болевым точкам». Пока версия с предателями в близком окружении больше походила на правду. На островах явно действовал опытный интриган. Он как паук оплел всех своими сетями и играл владыками, как марионетками. Распалял и поддерживал костер их противостояния, подталкивая к необдуманным решениям. Братья больше не занимались островами, только создавая иллюзию бурной деятельности и прикрывали ею свои разборки, не понимая, что от этого страдают простые жители». Здесь четко прослеживался почерк темных. Словно вживую я видела растекающуюся по островам гнилую и зловонную паутину Ергулада. Князь обожал такие игры. Он наслаждался, стравливая врагов Айшагиры между собой и сея смуту в их рядах. Его агенты расползались по соседним империям, как чума. Я знала, что у темного есть шпионы в любой точке мира, и демонические острова не были исключением. Вопрос лишь в том, как высоко успела забраться пешка кровавого князя. «Кора, а шаманы знают, что ты можешь их вычислить?» Вырвал меня из размышления Хорхе. «Нет», — ответила. вы, Мигер, я почти не использовала эту способность, не было нужды, но здесь дар работает прекрасно. Только сразу предупреждаю, обычных информаторов почувствовать не смогу, лишь подданных князя и их марионеток». Впрочем, чтобы найти главных предателей, этого должно хватить от никому не доверял, поэтому сразу клеймил новых агентов вассальной печатью. По сути, она ничем не отличалась от рабской и позволяла князю управлять шпионами, не покидая пределов Айшагиры. Печати не было лишь о мелких посредников и временных информаторов, от которых он планировал быстро избавиться. Но этим можно заняться позже. Сейчас нас интересует более крупная рыба. «С какого расстояния работает эта особенность?» уточнил командир сильных темных магов я могу почувствовать леуров с пяти пояснила маловато задумчиво протянул дракон хотя навык очень ценный подумаем как лучше его использовать но пока предлагаю вернуться ко второму рейлик он вновь обернулся к притихшей драконице. леди айна почему вы сразу нам все не рассказали кстати отличный вопрос Гр -гр -гр -гр -гр сконфуженно отозвались. «Леди Айна!» В изумрудных глазах командира плеснулось удивление, а в голосе проскользнуло легкое осуждение. «Как вы могли так долго сомневаться? Мы же сразу поклялись, что не бросим вас!» Мряв! тут же поддакнул кот. «Гыр-гыр!» — добавила в шутку, передразнивая релик. Та оценила попытку разрядить обстановку и зашлась низким рычащим смехом а через миг к ней присоединились и остальные. Повисшее в комнате напряжение развеялось, забрав с собой флёр недоверия и дурных предчувствий. Проблем было много, но, к счастью, всё оказалось не настолько безнадёжным. С перевоспитанием демонических владык хранители справятся и без нас. На крайний случай сдадим обоих красавцев леди Гаргани, «Отчего-то я не сомневалась, что у Софико хватит пороху задать братцам жару и вправить мозги, пока они окончательно не разнесли острова». «Гр-гр-гр!» <звучит> восторженно рявкнула Айна, едва я поделилась этой идеей. «Поддерживаю!» <звучит> — пискнул Кикимрик. «Софико, зверь! И, похоже, что-то заподозрила. Я еще на репетиции заметила, как она на Картеса косится» после попытки демона зажать меня за декорациями, Горганеев прям не сводила с него глаз. Зато в мою сторону смотрела милостиво, почти покровительственно. «По поводу Софико нужно подумать», мягко осадил нас Хорхе. «Рейлик она может послушать, но нас точно примет за предателей, если ввалимся к ней с таким предложением». Перед глазами вспыхнул образ демонессы, Это могла пришибить без суда и следствия, а затем собрать пепел противника на лопату и сдать некромантам для допроса. Меня такая участь не устраивала, но полностью отказываться от плана я не собиралась. «Можем послать ей весточку через Алесандру, предложила, вспомнив имперскую коллегу Хорхе. Искра говорила, что она чистокровная огненная демонесса и великий маг. Силу демоны уважали, как и родную кровь. «Есть шанс, что Софико ее хотя бы выслушает». «Союзники нам точно не помешают», — добавила. «Тем более такие влиятельные». «Разумеется», — кивнул командир, «но спешить не стоит. Обстановка на островах напряженная. Один неверный шаг может пустить под откос всю операцию». «Мряв!» — поддержал кот и тут же добавил. «Мряв! мря! «О, а это мысль!» «Айна!» — обернулась к драконице. Софико могла быть заодно с той загадочной целительницей, спасшей Кортеса. Рассказ искры известной неизвестной Магессе до сих пор не давал мне покоя. Она говорила, что женщина пришла буквально из ниоткуда, убедила огненного владыку отнести раненого сына в подземный храм и оставить там на всю ночь, а после исчезла, будто ее никогда и не было. Провернуть такое мог только кто-то из богов или стихийных духов». А леди Софико весьма серьёзно относилась к молитвам и древним ритуалам. Она могла призвать кого-нибудь. Немного подумав, отозвалась драконица. «Леди Айна считает, что маленького владыку спас Йран, а не Софико», – перевёл Хорхе. Картес с самого рождения был привязан ко второму Рейлигу. Думаю, когда демона принесли в святилище, он почувствовал под землёй своего дракона и при его содействии напился магией прямо из подземных источников» а та странная женщина!» нахмурилась. «Кем она была и как оказалась во дворце? И почему ее лица никто не вспомнил?» «Полагаю, это были шепот или Ярвенна?» — ответил командир. «Скорее всего, Ярвенна!» кивнула Искра. «Карающая постасть Триедина, и защитница детей, и покровительница огненных магов. Все сходится. К тому же, такое вмешательство не считается нарушением кодекса». «Гр-грр!» — оживилась Айна. «Ну что ж, Кажется, дело 30-летней давности можно считать закрытым. Осталось выяснить, как вытащить второго Рейлик из подземелий, вычислить всех предателей и спасти новорожденного дракончика от шаманов. А заодно отбиться от владыка и самим не попасться в лапы врагам.